Глава вторая. Поплелась в свою комнату, с трудом передвигая ноги. Завтра день рождения, мое восемнадцатилетие. До этого вечера я думала, что впереди меня ждет учеба в университете, волонтерство в приюте для животных и посиделки с друзьями. А оказывается, я должна как жертвенный ягненок пойти на откуп за бизнес отца и терпеть рядом чужое тело. Зажмурилась от отвращения. Я не смогу. Не сумею. М -м -м, выть хотелось. Я секс откладывала. Парням отказывала, потому что не влюблялась никогда по-настоящему. Мне иногда казалось, что я и не способна полюбить. Все мои ровесники в белых кедиках и брюках с подворотами не возбуждали во мне ни интереса, ни желания. А теперь мое тело послужит благой цели. Ведь отец получит за меня деньги. Верно же? Как противно. Закрываю дверь в свою спальню и набираю дрожащими пальцами телефонный номер. Не прошло и секунды, как трубка была снята. «Аня, привет!» — раздается радостный голос моего друга, парня, которого я заточила во фронт со старших классов школы. Я любила его, но как-то по-детски, платонически. Не могла представить себе интим с ним. Один раз он отважился и мазнул по моим губам влажным поцелуем. Я замерла, смотря на него испуганно, пытаясь разобраться в собственных ощущениях, найти отголоски возбуждения. Но ничего, кроме желания немедленно вытереть губы салфеткой, не испытала. Может, я какая-то испорченная, сломанная? Почему так? Он понял все по моему лицу и больше не предпринимал попыток, но всегда находился поблизости, надеялся и ждал. Девушки рядом с ним менялись с завидной регулярностью, одна симпатичнее другой. И меня это успокаивало и устраивало, пока на большее я готова не была. Но чувствовала, что стоит его позвать, он придет. «Влад, привет!» — отвечаю ему, сползая по деревянной двери на пол. Теперь, когда отца нет рядом, слезы хлынули с такой силой, будто треснула дамба. Отчаянно хотелось пореветь в чью-то жилетку, а сестру расстраивать нет. «Солнце, что случилось? Ты плачешь?» — взволнованно задает вопрос. И я чувствую, как, слыша мой плач, он тут же срывается с места, готовый бросить все и бежать ко мне. С моей стороны всегда было очень эгоистично держать его рядом, зная о влюблённости, не отвечая взаимностью. Но он мой самый близкий друг после сестры, и в одиночку разрубить наши узы я была не в состоянии. Судорожно вздыхаю, пытаясь унять слезы, мешавшие говорить. «Отец хочет выдать меня замуж». Произношу, понимая, что для Влада эти слова звучат, как атомная бомба. И я впервые слышу, как друг при мне матерится. «Охереть! Ты серьезно? «К сожалению». Ему нужны деньги, а его партнеру я. С отвращением поясняю. Черт, Аня, это жесть. Просто жесть. Ты не должна на это соглашаться. Я планировал послезавтра присоединиться к родителям в Греции. Полетели со мной. Моя мама тебя обожает и будет очень рада. Перед учёбой всё лето. Может, за это время твой отец одумается и найдёт другой способ найти средства. Его предложение звучит так заманчиво, так просто. уехать и забыть обо всех заботах. Но что станет с отцом, если я уеду? Вдруг он не справится? Вдруг от переживаний ему сделается плохо, а меня не окажется рядом? Нет, я не смогу. Отказываю, ощущая лишь груз вины и ответственности. Можешь, уверенно говорит друг. Я куплю тебе билеты сейчас же, а завтра ты сама решай, полетишь со мной или нет. У тебя будет весь завтрашний день, чтобы определиться, хочешь ли ты плясать по дудку отца или получить свободу. Влад был прав. Я понимала, что отец мной манипулировал. Тонко, продуманно. Но выхода все равно не видела. Уснула, заплаканная, с тяжелой головой. Утром отец сделал вид, что вчерашнего разговора не было. Скупо поздравил с совершеннолетием, ведя себя как обычно, отстраненно и холодно. день это!» — Передает мне черный бархатный коробок. Сначала я с чего-то решила, что это подарок, но отец никогда не дарил мне подарков, только деньги. Поэтому, очнувшись, нерешительно смотрела на коробочку. «Что это?» — уточняю, беря в руки, будто он мог подсунуть мне что-то, смазанное ядом. Подняла крышку и обнаружила вычурное обручальное кольцо. «Подарок от будущего мужа. На день. Строго требует отец. От его тона мои плечи сводит судорога. Кольцо некрасивое, совершенно не в моем вкусе. Желтый цвет золота не подходит к моему цвету кожи. Решила не спорить. Кину через пару дней его в коробку для украшений и забуду. А пока вытащила и нацепила на безымянный палец. Пришлось в пору. И жгло». Приняв этот подарок, я вернулась в комнату и зачем-то положила за гранпаспорт вместе с папиной банковской картой в сумочку. Мысль согласиться на предложение Влада казалась все слаще. Звонок в дверь, и я несусь к выходу со всех ног. Соскучилась. Дико, до да трясучки. Сестра, как луч света, залетает в дом, стоило горничной ей открыть, и я тут же кидаюсь в её объятия. «Анька!» Визжит она, заряжая своим весельем. Красивая, счастливая. Обнимаю ее, окунаясь в запах ее волос, такой родной и знакомый, что он оказывает на меня эффект сильнодействующего антидепрессанта. С днем рождения, пирожочек, люблю тебя больше всех. Врешь, спичка. Никого не любишь больше своего мужа. Отрываясь, смотрю в ее лучезарные глаза, а губы сами расплываются в улыбке. Её щёки на мгновение покрываются довольным румянцем. Как же, мужа ее вспомнили. Дорогого и обожаемого. Ратмира Собурова. Мужчину, который жизни не представляет без нее. Ах, хотела бы я, чтобы меня любили с такой силой. Когда они смотрели друг на друга, мне казалось, воздух вокруг начинает искрить. Одно неловкое движение, и произойдет возгорание. Это другой пирожочек. Тебя я люблю по-особенному, говорит так пылко, что ей невозможно не поверить. Да мне не нужны слова. Чувствую ее любовь. Сама ее обожаю. Больше всех на свете. У нее в моем сердце нет конкурентов. Если и был на земле человек, за которого я без промедления отдала бы жизнь, это, несомненно, Серафима. Сестра заботилась обо мне, несмотря на то, что сама была ребенком, когда обнаружила меня на пороге квартиры. Дома, где жила вместе с отчимом из-за нашей внепутевой матери. И дедом с бабушкой. Никогда не забуду тот день. Каждый раз, когда он всплывал в памяти, хотелось плакать. В голове блеклой картины, как помутневший фотоснимок, сохранилось воспоминание о том, как мама, сжимая мою ладошку, торопливо вела меня по улице. А я шла и гордилась ею. Ведь она была такой красивой, статная, высокая, яркая. Все говорят, что мы с Серафимой вылитые наша мать. Сами похожи друг на друга, как близняшки. Все в неё. «Анюта!» Мама присела передо мной на корточки, подтянув короткую юбку, открывающую бесконечно длинные ноги. «Тебе нужно пожить в этом доме. Тут о тебе позаботиться. А я тебя обязательно заберу, когда все наладится». Только ничего так и не наладилось. Никогда. А я ведь верила ей. Ждала. Каждый день ждала. И если бы не сестра, что бы со мной стало? Ведь я Серафиме на самом деле не нужна была. Она молоденькая девчонка, едва способная позаботиться о себе, и взвалила на свои хрупкие плечи непосильную ношу. Чужой ребёнок, которого она увидела в первый раз. Нагуленный матерью с очередным хахалем.